Глава десятая. Нелли. 14 октября 1955 года. Цыпленок по-королевски. Шесть столовых ложек сливочного масла. Одна вторая чашки измельченного зеленого перца. Одна чашка грибов, нарезанных кубиками. Две столовые ложки муки. Одна вторая чайной ложки соли. Одна чайная ложка паприки. Полторы чашки горячего молока. Одна чашка куриного бульона. Три чашки вареной курицы, нарезанной кубиками. Одна чашка вареного гороха. Одна чайная ложка лукового сока. Одна четвертая чашки перца пимента, нарезанного тонкими ломтиками. Две столовые ложки шерри. Растопите масло и потомите до мягкости зеленый перец и грибы. Убавьте огонь и, помешивая, добавьте в кастрюлю муку, соль и паприку. Через пару минут начните медленно подливать горячее молоко и куриный бульон, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Добавьте вареную курицу, горох и луковый сок. Перед подачей на стол добавьте пимента и шерри. К блюду подайте белый хлеб, обжаренный на сливочном масле и нарезанный клинышками. «Я считаю, что стоит перенести обед». Ричард сидел за кухонным столом со стаканом эмульсии, успокаивающий желудок. Его снова мучили боли, но званный обед он хотел перенести не из-за этого. Нелли заглянула под крышку кастрюли, где вместе с петрушкой и лимоном варился цыпленок и обрадовалась, что тот почти готов. «Ты еще не выздоровела, Нелли?» «Доктор сказал, что все в порядке, и я могу вернуться к нормальной жизни». «Я говорила тебе об этом». Она тут же повязала фартук на стройной талии и, подпевая музыки из радио, хлопотала на кухне, расставляя салатницы и тарелки в соответствии со своими записями. Канапе, креветочный коктейль, соус по-голливудски, салат из латука с рокфорной заправкой, цыпленок по-королевски, запеченная Аляска. Запеченная Аляска. Десерт. Мороженое на бисквитной подложке, покрытое взбитыми яичными белками, зарумяненными в духовке. Согласно распространенной версии, название «Запеченная Аляска» придумал шеф-повар нью-йоркского ресторана «Дельмоникос» Чарльз. Нет, ничего не нужно переносить. Они ждут на обед три супружеские пары. Все было решено еще месяц назад. до того, как умер Гарри Стюарт, до инцидента с машиной, когда грубые пальца Ричарда оставили на ноге жены синяки, до выкидыша Нелли. Выкидыш случился, когда Ричард ужинал в городе с важными персонами, и они хвастались, что могут отправить жевательную резинку Мёрдока в любой ларёк, торгующий содовой от Нью-Джерси до Калифорнии. Это было на следующий день после похорон, и Ричард не хотел оставлять её одну, но потом она всё-таки убедила его, что всё в порядке. Ужин затянулся, и Ричард остался на ночь в отеле. Его не было дома, когда Нелли потеряла ребёнка. Вернувшись утром домой и узнав о выкидыше, он разозлился на Нелли. За то, что она отправилась на похороны, когда он уговаривал её не делать этого, зато что никого не позвала, чтобы ее отвезли в больницу за ее беспечность. Потом увидел пропитанные кровью полотенца в ванне. Крови было много, и все было так неожиданно и так тяжело, что Нелли свернулась в ванне на тех полотенцах и рыдала, пока не забылась сном. Она проснулась на рассвете, дрожа с разбитым сердцем, и хотела все убрать до возвращения Ричарда. «Боже мой, Нелли!» Ричард побледнел, увидев эту сцену, схватился за сердце, а другой рукой за дверной косяк. Вспоминал ли он ту поездку в машине? Ругал ли себя за железную хватку? С какой его пальцы впились в ногу жены? Вспоминал ли судорогу, согнувшую ее пополам? Нелли надеялась на это и испытывала небольшое утешение в своем горе. Потом Нелли отбелит все окровавленные полотенца, кроме одного, которое перевяжет атласной лентой и похоронит в саду под нежно-голубыми незабудками. «Верная и вечная любовь, Нелли, девочка моя». «Незабудки — цветы памяти», — сказала как-то вечером Элси, когда они рядышком друг с другом пололи клумбы, распевая церковные гимны. «Элси Альт, Нелли Сопрано». Мать раздвигала тяжелую листву и показывала дочке темные, Сырые места в саду, где лучше всего росли нежные цветы. Им нравится тень этих красивых цветов, — пояснила Элси, показывая пальцем на пышные тюльпаны. Потом провела ладонью по ковру нежных, голубых, как небо незабудок. Они хоть и маленькие, но очень сильные и выносливые. Врач сказал, что она может вернуться к нормальной жизни. Доктор Джонсон был в отпуске, и она обратилась к его коллеге, престарелому Вуду, который носил парик с хохолком и не мог запомнить ее фамилию. Она записалась на прием через два дня после выкидыша, и хотя Ричард настаивал, что поедет вместе с ней, Нелли, желая остаться наедине с врачом, возразила, что на работе его присутствие важнее и пообещала передать слово в слово все заключения и рекомендации доктора. И тогда Ричард уехал на поезде в Бруклин в уверенности, что его жену тщательно осмотрит врач. Вместо этого Нелли обратилась к доктору Вуду по поводу еле заметной сыпи на руке, и он посоветовал ей купить в аптеке лечебный порошок Мексана. «Покраснение и зуд пройдут через пару дней, миссис Мюррей», — пообещал доктор Вуд, не поднимая глаз от рецепта. «Мёрдок!» — сказала Нелли. — Миссис Мёрдок. Доктор поднял голову. Его парик слегка съехал. — Разве я сказал иначе? — Ой, должно быть, я неправильно расслышала вас. — А, ну ничего. Дрожащей рукой врач дописал до конца название порошка. Мекс сана хорошо помогает и при сыпи, и при опрелостях от пеленок. — Я буду иметь в виду. Доктор сдвинул кустистые седые брови и протянул ей рецепт. «Так сколько вам лет, миссис Мюррей?» — спросил он. Она не стала его поправлять и сунула в сумочку бумагу, собираясь немедленно избавиться от нее. Доктор точно знал, сколько ей лет. Вся необходимая информация о ней содержалась в медицинской карте, которую тот держал в руке. Но она поняла, почему он задал этот вопрос. В ее возрасте у нее не было детей, а ведь позади два года замужества. Она вообще была загадкой и в кружке рукоделия, и в церковной группе, и на коммерческих посиделках в чьем-нибудь доме, полных женщин на разных сроках беременности и маленьких детей, цепляющихся за юбку матери. «Двадцать три», — ответила она в ожидании едкого комментария или бессмысленного совета. Что-то вроде «Не нужно ждать слишком долго, пора завести семью». Но доктор Вуд лишь кивнул. «Почти двадцать четыре», — сказал он. «Я оставлю записку доктору Джонсону. Думаю, что сыпь пройдет через несколько дней». Обед в доме Мёрдоков прошел успешно, как всегда. Нелли любила званые обеды, особенно тематические, хотя супруг не разделял её энтузиазма. Полгода назад, когда Нелли приготовила гавайский фуршет, гости восхищались ее умением, а Ричард заявил, что угощения слишком липкие. «Что плохого в обычном тосте?» — пробурчал он, глядя на папоротник, ананасы и бананы. Нелли украсила ими стол, чтобы тот выглядел более праздничным. Одну из гирлянд, которые она добросовестно сделала из папиросной бумаги, Ричард неохотно надел на шею лишь после того, как это сделали все гости. Сегодня Нелли тоже постаралась и приготовила на закуску о сорте из овощей. Розы из редиса и оливки, насаженные на зубочистки, свежие помидоры из ее сада, канапе и креветочный коктейль, венские колбаски и фаршированные яйца. Потом подала цыпленка по-королевски, а когда никто уже не мог ничего есть, десерт, запеченную Аляску. Беседа выдалась приятной. Мужчины обсуждали предстоящие выборы и новый революционный будильник от General Electric и Телехрон. Женщины восхищались Элвисом Пресли и обсуждали недавнюю свадьбу мерлин Монро и Артура Миллера. Все считали этот брак странным. Потом женщины остались одни на кухне и глядели, как готовится запеченная Аляска. Как же можно ставить в духовку мороженое? Удивлялись они. О выкидыши никто не упоминал, и Нелли одновременно радовалась и обижалась на это. Она отчаянно тосковала по своей беременности, по большому животу, ощущению полноты жизни, восторгу ожидания грядущего чуда. За весь вечер никто из ее подруг не сказал ничего, кроме «ты хорошо выглядишь, Нелли», потому что хорошие манеры не позволяли омрачить веселье такими неприятными вопросами. После застолья Нелли подробно рассказала гостям как приготовить запеченную Аляску, когда те подтягивали коктейль из джина с лаймом. Ричард угощал мужчин в гостиной коктейлем сайдкар, и они беседовали о политике и бизнесе. Гости разошлись, насытившиеся хорошей едой и раскрасневшиеся от вкусных коктейлей. Нелли укрепила свою репутацию отменой хозяйки званых вечеринок. Она была довольна тем, как приятно провели время гости, и даже Ричард отбросил мрачное настроение. Веселая компании и коктейли вернули ему прежнее обаяние. Впервые за несколько недель у него не бунтовал после обеда желудок. Ричард даже съел вторую порцию десерта и не потребовал висмут. молодецная Нелли, малышка!» — пробормотал Ричард. Он подошёл к ней сзади, обнял за талию и нежно поцеловал в ямку между шеей и плечом. «Я горжусь тобой». «Господи, чем тут гордиться?» — удивилась Нелли, медленно повернувшись лицом к нему и ощущая тепло от джина «Всем, что ты приготовила?» Он показал жестом на стол с десертными тарелками, недопитыми бокалами и смятыми салфетками. Потом прижался к ней и нежно провёл пальцами по её щеке. «Ты поражаешь меня, Нелли!» Она улыбнулась и, обезоруженная его искренним комплиментом, потянулась к нему и поцеловала. Обычно она сама не проявляла инициативы, и тут почувствовала, что Ричард ее хочет. «Что доктор сказал, что уже можно? Ну, что ты можешь вернуться ко всему?» — спросил он. Можно было бы подумать, что Ричард Мердок без проблем просил все, чего хотел. Вообще-то, обычно он не просил, и Нелли странным образом возбудили его колебания, его нерешительность, так, как это бывало в начале их знакомства. В те дни она была очарована Ричардом. Он обращался с ней, как с драгоценной розой, ласково гладил ее нежные лепестки, с гордостью демонстрировал ее в красивых нарядах и дорогих украшениях всему миру. Ни один мужчина, включая ее отца, особенно ее отца, не заботился так о Нелли, как Ричард в те далекие дни. Она была юной и наивной, а еще ей отчаянно хотелось поверить, что она достойна такого нежного отношения. Нелли скромно кивнула, и Ричард лукаво улыбнулся. «Хорошо, хорошо. Пойдем?» Он откинулся назад, развязывая галстук, но не отрывал от нее глаз. Нелли обвела взглядом неубранный стол. «Слушай, оставь это служанке». Приходящая помощница элен хотя Ричард никогда не называл ее по имени, должна была прийти на следующее утро. Это время Нелли обычно использовала для прополки сада или визита к соседке Мириам, или покупок в городе, потому что ей было неловко находиться в доме, пока элен убиралась. К тому же ее утомлял посторонний человек в ее стенах. Нелли скрывала от всех некоторые вещи. «Хорошо», — ответила она, «хотя сначала мне хотелось бы кое-что записать». «Сейчас?» — удивился он. Нелли не беспокоилась. Он все равно будет доволен, как только она сбросит платье и позволит ему снять чулки с ее длинных стройных ног. «Что это, не может подождать до завтра?» «Я обещала Гертруде рецепт десерта, и лучше напишу его сейчас, пока помню». Ричард смотрел на нее пьяным взглядом, слегка приоткрыв рот. «Не заставляй меня ждать слишком долго, детка», — сказал он хриплым голосом. «Хорошо». У Нелли с Ричардом не было ничего уже давно, еще до выкидыша. Потеря ребенка вызвала бурю в ее теле и душе, но она была не из тех фригидных женщин, о которых она читала в своих журналах. «Сегодня она отдастся мужу». а умеренное опьянение от Джина и успешно проведенная вечеринка обещали, что она даже получит от процесса удовольствие. К тому же Нелли хотела ребенка не меньше, чем Ричард, и чем раньше, тем лучше. Ричард ушел наверх, а Нелли налила себе еще одну небольшую порцию Джина и потягивала его за кухонным столом. Рецепт запеченной Аляски для Гертруды она запишет завтра, Сейчас Нелли нужно было написать кое-что другое. Она сделала еще один глоток и разгладила бумагу.